Отбой. Они неплохо водят свои коляски. Я еду за этой Волгой уже одиннадцать километров и не могу обогнать. Хотя мой мерс вдвое сильнее. Интересно, собрался уже этот хромой разбойник? Или еще чешется? Свинья. Только бы он не напакостил чего-нибудь. А уж за себя я спокоен. Цинклер выбросил в окно окурок и поднял стекло.